Глава 6 Бой. Стоящий на пороге Дарван Блэк выглядел сытым и довольным. Его холеный и здоровый вид сведущим мог сказать о том, что не все пассажиры, сошедшего с рельсов поезда, добрались живыми до Хемпшира. Острый цепкий взгляд вампира скользнул по комнате, отметил расслабленную позу барона и хранителя, сидевшего возле стенки на полу. «Вас можно поздравить? Вы поймали вора!» «Поздравляйте, мистер Блэк! Вор пойман, и мы собираемся домой!» «А как же убийца Мартина Дракона?» «Убийца проходит по вашему ведомству, вам его и ловить!» «Человек, которого мы поймали, не убивал Мартина Локерда!» «Откуда такая уверенность?» Дарван Блэк приблизился к пленному хранителю, а Карл взглянул на него истинным зрением. Переключившись, он тут же увидел тяжелые кожистые крылья за спиной у Блэка. Он никогда не верил, что вампира можно приручить, как бы его не убеждала в этом практика ложи тумана. Сейчас он понял правоту своих сомнений. Перед ним стоял перерожденный вампир, прошедший путем возвышения. Хищник вышел на охоту и пришел за добычей. Если бы Карл не поистратился в бою с Мортоном, то расправился бы с Блэком играючи, не вставая со стула. Но сейчас приходилось быть осторожным. Что Дарвану нужно от них? Перерожденный вампир терял интерес к прежней жизни. Да и в ложе тумана ему теперь нет места. Зачем тогда он пришел к ним? Еще один охотник за могуществом сердца в бессердечном мире? «Я знаю, о чем говорю, Блэк. Благодарю вас за оказанное содействие в исполнении моей миссии. Передайте мои благодарности лорду Кентервиллю и идите к черту!» «Хваленная русийская высокомерность! Кто бы сомневался, что вы окажетесь таким же высокородным дерьмом, как и все остальные!» Блэк стоял в двух шагах от Мортона. «Какое учтивое хамство! Вы, Блэк, кровью обожрались?» Или полнолуния на вас так действует?» Карл положил ладонь на рукоять шпаги и крепко сжал ее. «Я заберу с собой артефакт. Он нужен мне», — сквозь зубы произнес Дарван. «Какое совпадение! Мне он тоже нужен, и я не собираюсь его отдавать. Что будем делать?» Дарван ухмыльнулся, резко дернулся в сторону, расплылся чернильной клексой и стал преображаться. Карлу не доводилось раньше наблюдать за трансформацией вампира. Он выхватил шпагу и поддался вперед, намереваясь проткнуть нечисть, но не успел. Перед ним стояло высокое грузное существо, созданное, казалось, из шипов и игл. Пара красных глаз полыхала огнем на черном, с заросшим густой жесткой шерстью лице. Колья клыков торчали из пасти, и с каждым выдохом из нее вырывался густой вонючий пар. Карл отпрянул в сторону, и вовремя. Тварь замахнулась когтистой лапой, и стол, за которым он сидел, разлетелся в щепу. Барон юркнул вправо, а картина за его спиной превратилась в лохмотья. Он попытался ткнуть Дарвана шпагой, но клинок скользнул по корпусу, не причинив вреда. Только тварь разозлилась, и замолотила лапами из стороны в сторону, превращая уютный гостиничный номер в фарш из дерева, тканей и металла. Карл только успевал уворачиваться от тяжелых когтистых лап, клыкастой пасти и шипастого длинного хвоста. Ему бы сейчас хоть капельку магической силы, и он растворил бы тварь в потоках серной кислоты, превратил бы чудовище в безобидную муху и раздавил бы ее тут же. Обрушил бы на переродившегося упыря проклятие ледяной мумии. Но сил не было. Барон был пуст, точно пересохший бурдюк с водой в пустыне. Отвратительное положение, ничего не скажешь. Тварь, кажется, потеряла остатки разума. Она металась по комнате, круша все на своем пути. Несколько раз она чуть было не наступила на хранителя но тот с легкостью избежал смерти от массивных лап, откатился в сторону, забился в угол и с любопытством наблюдал за схваткой. Привлеченный шумом, в комнату заглянул Миконя и охнул от изумления. «Батюшка святый!» Чудовище, привлеченное звуком человеческого голоса, обернулось, вытаращилось на Миконю, разинуло пасть, и зарычала, обдав человека тяжелым, вонючим дыханием. Карл не мог не воспользоваться замешательством твари. Он оказался на опасном расстоянии возле ее брюха, подпрыгнул вверх и воткнул шпагу точно в правый глаз чудовища, провернул и выдернул. Тварь заревела от боли, замолотила хаотично лапами. Досталось и барону. Один из ударов пришелся ему в голову, и отбросил к стене. Шпага выпала из рук. Лишенная глаза твари обезумела. Она ничего не видела перед собой. Металась из стороны в сторону, истекая дымящейся кровью. Карл с трудом поднялся на ноги. Лицо заливало кровь из содранной на лбу кожи. В голове шумело, перед глазами плыли круги. Шпага валялась под ногами мечущейся твари не добраться. Магия так и не вернулась. Тварь неожиданно обратила на него свой взор, из глазницы хлестала дымящаяся кровь, а второй глаз, налитый яростью бешено вращался из стороны в сторону в поисках врага. Наконец, чудовище увидела своего врага, замахнулась и сильным ударом подбросил оборона вверх. Карл отлетел к другой стене, шмякнулся об неё и сполз на пол. В животе точно вулкан проснулся. Болели руки, ныло правое плечо, застарелая рана, нанесенная зубами барлота, бешеной сибирской собаки. Но это лишь только начало. Тварь не собиралась оставить его в покое, да и время на отдых ему не дала. Подскочила, схватила, подняла над головой и отшвырнула в сторону. Карл приземлился на стол, проломив его. Он оказался возле хранителя. Джек Мортон взглянул на него. В его глазах барон увидел жалость, но тут его снова схватили за ноги, подняли над полом и закрутили мельницей. Громыхнул выстрел. Второй, третий запахло порохом. Тварь отпустил барона, и он, точно выпущенный из порощи камень, вылетел в окно, описав дугу, приземлился во дворе отеля прямо в лужу. Холодная вода вмиг отрезвила его, слегка унила боль в отбитых руках и ребрах. Карл, пошатываясь, поднялся из лужи, утер лицо. Грозовое небо прорезала молния, полился дождь. Барон посмотрел на разбитое окно комнаты на втором этаже, откуда вылетел, и услышал новые выстрелы. Лора сражается с переродившимся Дарваном А он тут прохлаждается, душ принимает. Карл поднял глаза к небу. Попытаться выпить капли магической силы, растворённые в небесной влаге, или без промедления вернуться в бой. Секундное размышление, и барон решил. Лора и Миконя смогут подождать пару минут. Ему нужно подкрепиться. Он открыл каналы и с жадностью стал пить. Волшебства в дождевых каплях чересчур мало, но и они драгоценны. Барону трудно было оторваться от дождя, но он нашел в себе силы и закрылся. Шатаясь от усталости и скрипя зубами от боли, Карл поднялся на крыльцо, толкнул дверь и вошел внутрь. Напуганные шумом схватки наверху, выстрелами и ревом изменившегося Дарвана, посетители отеля, постояльцы и служащие поспешили спрятаться до лучших времен. Карл уже преодолел первые ступеньки лестницы на второй этаж, когда услышал позади тихие шаги. Шаги напоминали звериные, люди так ходить не умели. Барон обернулся и увидел стоящего внизу былого спутника Чарльза Твиста. Он, ехидно ухмыляясь, наблюдал за бароном. Но журналист был не один. Возле горящего камина спиной к лестнице и барону Сидел человек в чёрном плаще с наброшенным на голову капюшоном. Протянув костлявые руки к огню, он грел их, поворачивая то тыльной стороной ладоней, то внутренней. "Благой ночи, барон", тихо сказал Чарльз. "Вот уж кого не ожидал увидеть", спустился на ступеньку Карл. "Чего тебе надо?" "Плохо выглядите, барон. В лужах искупались? Кто же вас так?" "Тебе-то какое до этого дело?" И впрямь никакого. А где ваша хваленая сила? Вы же маг, как-никак. Что, решили по старинке селенками с вампиром помериться? Откуда журналисту известно о Дарване Блэке и о его вампирской сущности? Богатая у вас фантазия, молодой человек. Поберегли бы ее до новой статьи. Кстати, почему вы не на чемпионате? Кажется, именно за этим вы сюда приехали. Странный человек в кресле у огня внушал Карлу тревогу. Кто он? Почему сидит и греет руки, не обращая внимания на беседующих людей? А главное, барон был уверен, что когда он вошел в холл, в кресле никого не было. Чемпионат? Глупость какая-то. Люди – странные существа. Рожденный ползать, летать не может. Они зачем-то в небо стремятся. Глупые существа. На земле есть более интересные дела. «Какие слова, господин журналист, какие речи!» Насмешливо протянул Карл и сделал шутовской поклон. «Только мне некогда, уж не обессудьте». Карл собирался продолжить путь, но не сумел. Внезапно ноги его провалились в зыбкий пол, который продолжал его засасывать. Медленно он погружался вниз. Карл обернулся, и увидел ухмыляющегося журналиста. Не оставалось сомнений, что это его рук дело. Как все не вовремя. Пока он тут развлекается с мальчишкой, Миконя и Лора сдерживают ярость вышедшего из-под контроля чудовища. Этот Чарльз нахватался где-то по верхам магии, и тут решил применить неумеха свои знания против него, высшего мага. Каков наглец! и ведь выбрал удачный момент, когда он почти пуст. Но у него все-таки хватит сил, чтобы поставить подлеца на место. Карл нащупал заклинание журналиста и разорвал его, На это потребовалось совсем чуть-чуть сил. Не давая опомниться Чарльзу, Карл кинул в него ледяные звезды. Десяток острых несокрушимых льдинок, способных разорвать в клочья отряд городской полиции, рассыпались в пыль на подлете к журналисту. Чарльз зловеще ухмыльнулся, схватил себя за нос и словно чулок стянул с себя лицо журналиста. Перед бароном Мюнхом стоял человек в кожаных штанах с ремнем, усеянным шипами, в меховой безрукавке на голое тело и с медальоном, танцующим клоуном в круге. Знакомый выворотень с улицы Медников, однажды они уже встречались. Выворотень закрутил руками, лепя из воздуха переливающуюся голубую сферу, прорезываемую сполохами искр. Волшебство для выворотня на пределе возможностей. Сфера поглощения при столкновении с материальными объектами впитывает их в себя, разрастаясь. У каждой сферы есть предел поглощения. Как только он достигнут, сфера возвращается в руки хозяина и растворяется в нем передавая ему все накопленные свойства. Обычно сферу использовали против магов слабее уровнем, таким образом получая от них магическую энергию и энергию жизни. Сфера поглощения, или как ее еще называли сфера бурилани, по имени мага ее открывшего, заклинание смертельное и запрещенное конвенцией о правомерном употреблении заклинаний, принятой в Москвитании в позапрошлом веке при императоре Иване Третьим Кровавом. Для Карла нейтрализовать сферу – дело пустяковое. Только вот беда, магии, впитанной из дождя, хватило только для того, чтобы выбраться из зыбучего пола. И шпаги нет, чтобы отразить сферу. Неужели все? Неужели это его последние минуты на земле? Какая глупость! Выворотень размахнулся и запустил в барона сферу бурелани Карл из последних капель магии отлил ледяной щит и подставил его под сферу. Щит был настолько тонок, что, казалось, его создали из слюды. От столкновения со сферой он лопнул, но и оставшееся ни с чем волшебство вернулось к выворотню. На его лице отразилось неудовольствие и злость. Он рассчитывал расправиться с бароном при помощи сферы, а так только зря ее истратил. «Если не изготовить сейчас еще какую-нибудь пакость, эти минуты станут последними в жизни барона». И тут он почувствовал, как слабыми струйками магия вливается в него. Энергию словно вталкивали в него извне, как впускает в воздух при искусственном дыхании. Что за черт? Кто ему помогает? И зачем? Карл смотрелся по сторонам, и увидел наверху лестницы вцепившегося в перила Джека Мортона. Он вперился взглядом в барона, и взгляд его был улыбкой другой вселенной. Пошатываясь от усталости, хранитель неуверенно и неумело переливал магическую силу артефакта в барона. Выворотень зло ухмыльнулся, размахнулся и швырнул в Карла горсть песка, неожиданно оказавшейся в его ладони. Если барон не ошибался, Это был песок забвения. Он мог заставить его забыть о том, что он человек, и обратить в растение, гадящее под себя и пускающее из слюны пузыри. В таком состоянии прирезать его, значит совершить акт милосердия. Песок рассыпался в воздухе мелким бисером. Карл обрушил с потолка потоки воды и прибил песок к полу. Несмотря на вливаемую хранителем энергию, Ее не хватало на то, чтобы сотворить что-нибудь существенное, могущее решить все проблемы одним ударом. Карл вырастил две магические руки. При их помощи он устроил настоящий погром. Он хватал все, до чего мог дотянуться, и швырял в выворотня. Цветочные горшки, бутылки с ромом, вином и коньяком, пивные кружки, скамейки и столики – срывался стен картины и канделябры со свечами. Сначала выворотень пытался обороняться, отражал летящие в него предметы, уничтожал их, отшвыривал в сторону, но они все летели и летели. Их было так много, что он все-таки пропустил пивную кружку. Она встретилась с его лбом и разлетелась вдребезги. Всегда подозревал, что у выворотня вместо мозгов сплошная кость пробормотал Карл. По лбу выворотня заструился ручеек крови. Вторая пивная кружка закрепила успех, опрокинув его навзничь. Сверху посыпалась кухонная утварь, намереваясь возвести над поверженным противником курган. Но выворотень покинул человеческий облик и из-под завала выскользнул рыжий кот с рваным ухом и бросился на утек к входной двери. Вдогонку ему Карл отправил каминную кочергу. Она с грохотом ударила о стену, не причинив вреда коту, выскочившему на улицу. Человек в плаще с капюшоном, как ни в чем не бывало, продолжал греть руки у огня. Глухой он, что ли? Карл не мешки, бросился наверх. Хранитель уже успел вернуться в номер, но приток энергии не прекратился, а только усилился в номере царил полный разгром такое ощущение что здесь прошелся знаменитый ураган винчу в прошлом году уничтоживший десятки городов в поднебесной карл чудом тогда избежал смерти по распоряжению князя драгомысла он находился в тайной миссии в донштуне и успел покинуть город за два часа до разрушения по центру комнаты ломаной грудой лежало бездыханное тело преображенного Дарвана Блэка. Возле него сидел обессиленный Миконя, утирая под лба широкой ладонью. Рядом лежала шпага барона. Напротив Микони, привалившись спиной к стене, сидела Лора, сложив руки с револьверами на коленях. «Налетался?» — спросила Лора. «Погода отвратительная. Пришлось сразу на посадку идти». «Мокрая получилась посадка». «Барин, «В следующий раз, когда решитесь совершить прогулку и забудете какую-нибудь тварь у себя дома, запирайте понадёжнее двери», – проворчал Миконя. «И чего так долго?» «Кошку гладил», – усмехнулся Карл. «Нашёл время». Лора протянула ему руку, и он помог ей подняться. «Он мёртв?» «Батюшка-барин, как же мёртв? Скажете тоже. Такую тварюгу...» «Только разве что серебром или осиновым колом можно к дьяволу отправить. А мы его так только пощекотали. В глубокой отключке он, барин». «Нам надо уходить. Собирайте свои вещи». «Мортон где?» – спохватился Карл. «Я здесь, барон», – раздался за его спиной голос хранителя. «Я открываю портал в город Тысячи Дорог, а вы будьте готовы отправиться в путь через пять минут». «Да захватите по дороге нашего горя летуна Лора без лишних слов отправилась за своими вещами. Миконя принялся упаковывать дорожный рюкзак, собирая все необходимое. Надо было еще к механикусу заглянуть. «Вы приняли решение, барон?» Спросил хранитель. «Нам надо уходить», уклончиво ответил Карл. «Пока здесь не собрались маги всех лож в полном составе». Карл опустился на колени. Сил, влитых в него хранителем, должно было хватить на строительство портала. Расчистил пол от хлама и обломков мебели, окунул руку в лужу крови, вытекшей из чудовища, и нарисовал пентаграмму телепорта. Круг, рассеченный треугольником, с символами единорога вверху, тумана внизу и знаком перехода между ними, мост вечности. Поднялся с колен и зачитал заклинание. В воздухе над пентаграммой повисли мерцающие ворота телепорта. «Пора уходить, Миконя, поторопи ее!» Карл наклонился, поднял с пола шпагу и вложил ее в ножны. Обошел и осмотрел со всех сторон тушу чудовища. Интересно, нападение Дарвана Блэка, его личная инициатива или проявление воли ложи тумана? Вряд ли лорд Кентервиль пошел бы на обострение отношений с князем Драгомыслом. С князем в открытую никто конфликтовать не хотел, а тут такое топорное исполнение. «Я чувствую присутствие чужой силы. Сюда идет большой маг», — отрешенным голосом сообщил хранитель. «Где он?» «Мекони и Лоры все еще не было». Карл разволновался не на шутку. «Сразиться с сильным магом силенок не хватит. Остается только бежать». Телепорт напрямую питался от магического поля Земли. При переходе через телепорт он сможет полностью восстановиться. Лора с дорожной сумкой в руках появилась в комнате. За ней поспевал Миконя, волоча за собой Джона Кэмпбелла. Миконя закинул на спину рюкзак и первым шагнул в ворота телепорта, увлекая за собой механикуса. За ним последовала Лора и Хранитель. Карл покинул землю Туманного Альбиона последним. Внизу, убрав руки от огня, пляшущего в камине, человек поднялся из кресла, откинул капюшон с лица и обернулся лицом к выворачивающемуся выворотню. Плохая работа, Карвинус. Прошу прощения, повелитель Караморгул. Склонив голову в почтении, сказал выворотень. Ты почувствовал силу артефакту барона. Он был почти пуст, когда ты напал на него. Потом наполнился магией, ему неоткуда ее было брать, и магия его была чистой, ничем не замутненной. Он словно в космос вышел и питался прямо из источника. В его руках, быть может, самый могущественный артефакт, доступный землянам, и ты его упустил. Стоило признаться, что он тоже его упустил. Карамаргул никак не мог поверить в это. Он почувствовал, что барон питается чужой энергией, и источник этой энергии неисчерпаем, пока он в руках опытного мага спорит с ним в открытую, чистой воды самоубийство. Раздавит и не заметит. К тому же он почувствовал приближение еще одного верховного мага. Каравинус опустился перед верховным магистром на колени. «Мне бы следовало отдать тебя на растерзание бешеным псам, или казнить на месте. «Помилуйте, повелитель», – прошептал Карвинус. «Но я к тебе слишком привязался. После того, как все закончится, я запру тебя в теле человека на пару недель, чтобы неповадно было». Карвинус поморщился, но ничем не выдал свое недовольство. «Подумать только полмесяца жить в теле человека. Нет ничего отвратительнее, разве что питаться отбросами и жить на человеческой помойке». Карамаргул достал из кармана пергамент с начертанной на нем пентаграммой, дунул на нее, оживляя, и бросил на пол. Пентаграмма вспыхнула огнем. Колдун зачитал заклинание, и появился телепорт. «Мы последуем за артефактом, Карвинус. Не отставай!» Карамаргул шагнул в портал. Выворотень последовал за ним. Когда воронка портала улеглась, в холл отеля вышел высокий пожилой господин, в темном длинном пальто с густыми седыми усами. Несомненно, он видел все, что здесь происходило, и увиденное его нисколько не поразило. Господин прошелся по холлу, на время остановился на месте, где еще совсем недавно крутилась воронка портала. Шумно понюхал воздух и хмыкнул. Из кармана пальто он достал свирель, поднес к губам и сыграл нехитрую короткую мелодию. Потом убрал свирель от губ, и в тот же миг доски пола вспучило, и они разломились на куски, выпуская на волю страшное существо – неупокойного. Неупокойный заозирался по сторонам. Он чувствовал, что его цель была где-то близко, но никак не мог уловить где. «Мартин!» – позвал господин. Неупокойный резко обернулся на голос и увидел человека, призвавшего его. Человек сжимал в руке свирель и выглядел очень знакомо. Почему он назвал его Мартин? Это слово всколыхнуло всю сущность неупокойного. «Мартин-дракон, тебе пора на покой». Господин поднял губам свирель и заиграл другую мелодию. На лице неупокойного заиграла улыбка. Он словно бы сбросил шкуру нечисти и вернулся к прежнему человеческому облику. На человека со свирелью смотрел Мартин Локерт, бывший маг ложи черного дракона. «Спасибо, великий магистр, за покой!» Склонил голову Мартин и растаял в воздухе. Великий магистр драконов печально улыбнулся. «Прощай, Мартин, дракон!» И шагнул через пространство по следам Карамаргула.